Издательство Эксмо Анна Кирьянова Воздушные ванны Истории, от которых дышится легко Покажи, как ты меня любишь Так малышу, говорят, и он изо всех сил сжимает нас в объятиях Он еще говорить почти не умеет, а обнимать умеет Показывать, как он любит Выражать свою любовь, изо всех сил прижимаясь к нам и обвивая ручками Вот так я тебя люблю, сильно-сильно Крепко-крепко, изо всех сил. Это так нужно и важно каждому человеку, чтобы показали, как его любят. Но попросить об этом можно только маленького ребёнка, потому что он искренний. Потому что он не пожмёт плечами и не скажет рассудительно, зачем показывать. Ты и так знаешь, что я тебя как бы сказать «люблю» или вроде того. В общем, всё нормально. Давай поговорим о делах и о важном. Так это и есть важное чтобы показали, как нас любят. Если не умеют говорить, это не страшно. Можно показать. Спросить, не устал ли ты. Попросить надеть шапку, если холодно или солнце печёт. Купить вкусное просто так и угостить. Дотронуться ласково или обнять в печали. Поцеловать или за руку взять на прогулке Вечером поставить наш любимый фильм. Выслушать проблемы и просто пожалеть и ободрить. Много есть способов показать, как любишь. Но мы просим об этом только маленького ребенка, который искренне добр еще, искренне показывает свою любовь. Ему не стыдно, не жалко, он щедр. Вот так я тебя люблю, изо всех сил. Иногда надо показывать, как сильно мы любим, пока еще можно обнять любимых, пока еще есть для этого силы, добрым словом, поцелуем, подарком, прощением, нежностью, которую не просили. Взрослые не просят нежностей, но нуждаются в них очень. И потому тихонько просят малыша «Покажи, как ты меня любишь». И тоже обнимают и целуют в ответ. Одни живут легко, баловни судьбы, любимцы фортуны. Права меняют, детей рожают, дипломы получают. Учатся, ездят отдыхать к морю, лечат кота, Делают стрижку модную и с кем-то дружат или ругаются. И все это легко так. А другие им тяжело, трудно живется. Они все стонут и жалуются. Им все дается с огромными усилиями. Права надо менять, проклятые очереди и пошлины. К морю надо ехать. Билеты дорогие такие. И у моря грязно, и море холодное. Беременность превращается в какую-то затяжную болезнь, почти инвалидность. Ребенок в источник проблемы тревог. Стрижку сделать – целая история. Да еще в салоне нахамят. Учеба, кромешный мрак и пытка. Так вот, события все те же самые. И у одних, и у других никакой разницы совершенно. То хорошие события, то плохие. Но одни из событий делают тяготу и тяжкий крест. Другие переживают, конечно, и дальше живут. Легко. Или кажется, что легко. Одни дышат, другие вздыхают тяжко. И поход в магазин за сахаром превращается в мытарство. И люди с тяжелой жизнью, с завистью смотрят на баловней судьбы, не замечая очевидного. События примерно одинаковые. Жизнь похожа. То тепло, то холодно, то светло, то темно, то горько, то сладко. Все иногда болеют, расстраиваются, имеют проблемы с деньгами, меняют документы, теряют близких. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Надо полегче жить, полегче дышать, проворнее двигаться. Только это и остаётся на наш выбор. Жить и дышать или выживать и вздыхать в одних и тех же обстоятельствах. «Как добиться успеха?» рассказывала одна дама. Она лично добилась успеха. Сами посудите. Несколько перелётов в неделю в другие города и страны для выступлений. Она много выступает. И спит по 4 часа, и то не каждый день. Надо ведь готовиться к выступлениям и летать. Она переодевается прямо в машине для скорости. У неё там есть плечики для платьев и полочка для туфель. И красится она тоже в машине или в зале ожидания. Телефон у неё не умолкает, а почта ломится от писем, на которые она отвечает. На все. И днём, и ночью. Вот видите, опять телефон звонит и мессенджер это «Секунду, сейчас отвечу». А обедает она тоже на ходу. Вот, например, сейчас она будет обедать гамбургером и газировкой, прямо в машине, очень быстро. Она приучила себя есть быстро, а мы и нет гамбургера. Детей своих она видит изредка, раз в неделю. А с мужем пришлось развестись, он не смог выдержать успеха жены. И пока она ни с кем познакомиться не может, ей некогда, она же добилась успеха. И в день у неё три интервью и несколько личных встреч, а ещё skype ватсап, вайбер и много других средств сообщения. Вот что такое успех. Надо к нему стремиться. Может, не надо? Неудобно обедать в машине и переодеваться в туалетах аэропорта. Спать по четыре часа три раза в неделю и постоянно куда-то бежать и лететь. И отвечать на сообщения в три часа ночи тоже неудобно. И остаться одной среди толпы очень грустно. Успех — это когда на душе хорошо, когда ты счастлив, когда есть тихие вечера с близкими, когда ты можешь потратить свои деньги с удовольствием на отдых, когда ты можешь полежать на диване с книжкой или фильм посмотреть, обняв детей и мужа, или посидеть на крылечке в саду, полюбоваться на цветы и на небо. Вечером оно очень красивое. А потом вечер проходит, и наступает ночь — Солнце быстро садится, жизнь коротка, и потратить её на успех, может быть, неразумно. Хотя у каждого своё представление об успехе и счастье. Одна женщина толкнула старушку. Ну, бывает такое. Она сильно торопилась, старушка медленно шла, как нарочно, очень медленно переставляя ноги в ботах старушечьих. А женщина торопилась, была раздражена, неприятности у неё были – Она плохо себя чувствовала и с мужем поругалась, и толкнула не сильно, но ощутимо, и сказала раздраженно. «Быстрее не можете, что ли?» И старушка поглядела на неё голубыми глазами, почти белыми от старости, и сказала тихо и грустно. «Не могу. Вот такой мелкий инцидент. Жалкий жизненный случай, после которого болит душа, сердце. Вообще непонятно, что болит, но даже дышать тяжело и невыносимо». И всё так быстро случилось, и уже женщина почти забралась в маршрутку, как вдруг она поняла вот что. А как я теперь буду жить? Как теперь жить, есть, спать, работать? Это поймут те, у кого есть душа и совесть. И кто испытывал такие муки? Ах, какие они долгие, иногда пожизненные. А может, и потом не свои грехи вспомнишь, а вот эти тихие слова и взгляд старческий беззащитный. «Это хуже грехов, наверное». Женщина выскочила из маршрутки, её приняли за ненормальную, и бежала по улице, и боялась, что не увидит старушку. Но та далеко не ушла, стояла и не знала, как дорогу перейти, растерянно озиралась. Она же медленно шла. И женщина подбежала к ней и стала просить прощения. Как дети просят, безыскусно, просто со слезами. Она превратилась в ребёнка, эта женщина сорока с лишним лет, и просила простить. Она больше так не будет. Простите». И старушка сначала удивлённо смотрела. Она привыкла, что её толкают. Тех, кто медленно ходит, часто толкают. А потом поняла и женщину простила. И говорила, что прощать-то не за что. Это ничего страшного. Это мелочь, это пустяки. Вот мелочи-то и мучают. Глупости, пустяки. Мелкие случаи слова, сказанные не со зла, а в раздражении и в спешке. Мы все бежим и опаздываем, переживаем, злимся, но толкать никого не надо. Вот особенно случайно толкать не надо, чтобы не каяться всю жизнь и не плакать от стыда. Грехов и так достаточно и всяких проступков, но больше всего мучают пустяк и мелочь. Почему-то так. Послание в бутылке бросают в океан. Это, наверное, самый безнадежный способ отправить письмо и получить ответ. Только представьте себе бутылку и размеры океана. Это даже не иголка в стоге сена, это совсем невообразимое сравнение. Однако люди бросают бутылки с посланиями. От отчаяния или от наивности. И самое поразительное, что эти послания находят. Вот оно, «Провидение и узор судьбы», как это называл Шопенгауэр. Дети капитана Гранта нашли бутылку с письмом от отца. «Какая романтическая выдумка». Однако такое на самом деле случалось. Судно захватили контрабандисты. Кто-то из экипажа бросил бутылку с мольбой о спасении. И через три дня эту бутылку нашли и всех спасли. Вот так? Это реальный факт. Или один пастор проповедовал о вреде алкоголя. Его мало кто слушал. И пастор свои проповеди стал упаковывать в пустые бутылки и бросать в океан. Он свято верил в своей проповеди и в неисповедимость путей господних. А потом этот пастор начал получать письма, уже не в бутылках, а по почте. Незнакомые люди горячо благодарили его за его послание. Они выловили случайно бутылки, открыли и прочитали проповедь. И это их так потрясло, что они сочли находку знаком свыше и перестали убивать себя алкоголем. Спаслись и протрезвели, и от всего сердца благодарили спасителя. Или один моряк, 22-летний, бросил в море бутылку с письмом к незнакомой красавице. Написал, что он очень одинок и хотел бы полюбить и жениться. Бутылку выловил рыбак, отдал своей племяннице, и она ответила моряку. Дескать, я не красавица, наверное, но это знак свыше. Давайте встретимся. Они встретились, полюбили друг друга и поженились, и стали жить счастливо. Если совсем одиноко, если подступило отчаяние и нужна помощь или любовь, можно написать послание, запечатать его в бутылку и бросить в море. А можно просто написать. То, что написано, не стирается и не исчезает. Оно каким-то образом доходит до адресата рано или поздно. Доходит до того, кому предназначено. Главное – правильно указать свои координаты и имя в конце письма. Как работает этот способ – тайна и загадка. Но он работает. Хотя это так же странно, как отправлять письмо в бутылке, бросая её в океан. Но эти письма доходят. Иногда доходят именно до тех, кому они предназначены. Лев Толстой всего боялся. То есть он был храбрый, на войне отважно себя вел, с разъяренной медведицей дрался, и менее в карты азартно проиграл, высказывал свои идеи открыто. Но он боялся грозы, просыпанной соли, несчастливых чисел, призраков и вообще многих снов и предчувствий. Тревожный он был человек и чувствительный. Он понимал, что жизнь непредсказуема, и что угодно может случиться с кем угодно и когда угодно. Планирует человек свою жизнь, похваляется богатством, ждет счастья, любви, а тут бац, и что угодно может произойти. И Толстой изобрел свой способ психологической защиты. Он в конце каждого письма с планами и надеждами писал три буквы «Е-Б-Ж». Попрощается с адресатом и пишет ЕБж. Эти буквы ему очень помогали. Прожил Толстой долго, сохранил здоровье, ум, был он богат и вообще графом был и поместье имел, и всемирную славу. Может, буквы помогли? Они означали «если будем живы». Так и есть. Если будем живы, всё получится, всё наладится. И с родными свидимся, и денег заработаем, и выздоровеем, и успеха добьёмся, и к морю съездим, и забудем плохое, избавимся от печали». Е, Б, Ж. Вот это главное. Пока Ж, всё Б нормально. И даже хорошо. И соль, просыпанную переживём, И несчастливый день, и грозу. Е, Б, Ж. Кто завидует злобно чужому счастью, Пусть его получит. Вместе со всем остальным, конечно. Вместе с судьбой. Одно без другого не бывает. Завидовали царю Поликрату, Который купался в роскоши. Окончил жизнь на вертеле. Его заживо изжарили враги в разоренном царстве. Так пусть получат счастье поликраты. Не жалко. Пусть берут. В комплекте с судьбой. Завидуют успеху спортсмена. Пусть получат успех. И порванные связки, больной позвоночник и непрерывные тренировки с утра до вечера. Вставай с уютного дивана и беги или дерись. Сейчас же. А то счастье потеряешь, и публика от тебя отвернётся. Завидуешь подруге? «Получи заодно её болезни и детские страдания. Токсичную мать, как у неё была, побои, оскорбления и тяжёлую болезнь, которая её ждала. Теперь это твоя болезнь. Вместе с домом и должностью подруги. Получите счастье великого актёра и его депрессию в комплекте. И потерю ребёнка. Ах, завистник забыл, что актёру пришлось такое пережить. И счастье политика получите». Вместе с тревогами, страхами, покушениями на его жизни преследованиями. Все можно получить только в комплекте, уважаемые завистники. Просто нормальные люди не особо распространяются о своих тяготах. Не знает завистник обстоятельств чужой жизни. И никто не знает, сколько он проживет. Так что можно еще и свой век укоротить, очень получив чужое счастье. Сто раз надо подумать, прежде чем сказать «Ах, тебе-то хорошо, отдай мне свое счастье». Чужое счастье, как чужие туфли, Красивые и блестящие, на три размера меньше. Пусть наденут и носят завистники наши туфли, Только чтобы снять не могли. Сами выпросили у судьбы, Сами сетовали и сравнивали, Так пусть берут, и не плачут потом. А если и заплачут, не жалко. Сами выпросили наш крест. Не верить в опасность очень глупо. С одной стороны — С другой стороны, всё это очень странно. Мария Кюри работала с радиоактивными веществами. До сих пор её вещи и рабочие тетради так звенят и светятся, что их хранят в свинцовых ящиках. И на груди Мария Кюри носила кулон с радием. Красиво и оригинально. И говорят, что она от радиации умерла. Это закономерно и печально. Только она умерла в 66 лет и имела двух здоровых дочерей. Одна из них в детстве помогала маме носить рентгеновский аппарат. Они вместе делали людям рентген, без всякой защиты, и тоже ничего страшного не случилось. Как это так? Американский врач Форт в начале XIX века отрицал заразность лихорадки и отважно пил мочу больных людей и ел то, чем их тошнило, извините, и не заболел. Хотя эта лихорадка страшно заразная, как выяснилось позже. Даже если бы она была не заразная, можно было бы чем-нибудь другим заболеть. Но доктор оставался совершенно здоровым. Изобретатель вазелина его изобрёл, и страшно этот продукт ему понравился. Он наносил на глазах у публики себе сильные ожоги и порезы, мазал вазелином, и всё проходило. Он и королеве Виктории дал вазелин, угостил и поделился. И сам съедал каждый день ложку вазелина. Прожил 96 лет, и всё вазелин расхваливал. «Хотя я очень сомневаюсь, что от вазелина пройдёт на глаза ожог. И поэтому, понимаете, он и не пройдёт у меня, потому что я сомневаюсь». А он не сомневался и верил. Как профессор Питинкофер не сомневался, что нет никаких холерных вибрионов. Глупости всё это и обман. Он взял и выпил полную пробирку холерных вибрионов. Тфу сказал, глупости какие. И не заболел, да и всё. Прожил почти сто лет, а потом застрелился. Не хотел быть дряхлым стариком. Как это так? А вот так устроена психика и воля. Может, не у всех, конечно. Но плохое чаще происходит с теми, кто в него верит и боится. А сильный духом человек, верящий в вазелин, может его есть ложками и отлично себя чувствовать. Королеве Виктории, кстати, вазелин тоже понравился. Вкус ничего так приятный. Она тоже долго прожила. «Зачем мне это дано? Что дано, то дано, как в задаче в учебнике математики, а ответ надо найти самостоятельно. В крайнем случае можно в конце учебника посмотреть, но решать всё равно придётся». Одной женщине изменил муж. Не просто изменил, а выяснилось, что он имел длительное увлечение вне брака. И не одно, так бывает. Это было ужасным потрясением для Натальи. Она была верной, преданной матерью троих детей, уже взрослых, и всю жизнь посвятила семье, безоглядно верила мужу. Ей в голову не приходила мысль о том, что ей могут изменить. Часто именно с такими женщинами и случается такое. Вся ее жизнь казалась бессмысленной, так она думала. И все думала, зачем ей это дано. А муж особо не переживал и не извинялся он сказал, что все так живут. «Не надо быть наивной дурой, Наташа. Такова жизнь. Давай жить дальше». Она стала жить дальше в каком-то оцепенении, как во сне. Все рухнуло, но все шло, как обычно. И она все мучилась. Зачем это случилось? Это жестокое разочарование. Этот удар. И терпела, жила, раз все так живут. А потом она встретила друга юности, который, как выяснилось, все эти годы ее любил. И он ей открыл свои чувства. Он ее нашел в сети. А она ему рассказала о своей жизни. Он понял. В общем, случилась любовь. Родственные души встретились. Никогда в жизни у Натальи не было таких чувств. Такой любви. Был долг, ответственность, мораль, верность, преданность, самопожертвование. И она от мужа ушла. Развелась. И вышла замуж за любимого человека. И поняла, зачем ей были даны условия задачи. Если бы не открылись глаза на мужа и его истинные отношения, она бы в жизни не увлеклась никем и не узнала бы любовь и счастье. Измены и обман дали ей моральное право уйти, исполнив свой долг. И совесть её не мучила. Дети её поняли. Да и муж, поняв, что квартира остаётся ему, повздыхал да и смирился. И даже поздравил со свадьбой. Не было у него даже ревности почти. Так бывает». И вот зачем нам иногда что-то плохое дано? Не сразу понимаешь, зачем. Ответ в конце учебника. Но задачу придётся решать самостоятельно. Историю про уродливую собаку мне рассказали. Про очень уродливую собаку, которая даже не на собаку похожа, а на осла. На осла из мультфильма про Шрека. И также прыгает и кривляется, и размером с осла почти. И ещё она поросла жёсткой щетиной, особенно лицо. То есть улыбающаяся морда. И ноги кривые, и попа неприличная совершенно, и прыжки, и улыбки во всю щетинистую морду. Эту собаку купила одна гламурная девушка Цаца. Её так и звали в парикмахерской, где она работала. Цаца. Или Фифа. И советовали поправить корону, потому что вид был заносчивый. И она ни с кем не дружила из мастеров. Ходила вся такая гламурная, на шпильках, и не принимала участия в вечеринках. И у неё даже молодого человека не было, потому что понятно, кто к такой цаце подойдёт. И вот эта цаца учудила. Купила за 5000 тысяч рублей уродскую собаку. У соседа-алкаша, который собаку бил и не кормил. И эта высокомерная дура предложила ей собаку отдать. Сосед был пьян, но не глуп. И заломил цену 5000 тысяч рублей. За меньше друга не продам. И продал. Она заплатила. А потом на потеху публики стала с этой уродской собакой гулять. Идёт такая гламурная цаца на каблуках, а с ней вот этот осёл из Шрека с голой попой и улыбкой на щетинистой морде. Все во дворе хохотали и пальцем показывали. А потом к цаце подошёл мужик с щетинистой мордой и вообще страшного вида. Вылез из роскошного джипа и подошёл. И сказал. «Здравствуйте. Я давно к вам хотел подойти, но стеснялся. Вы очень красивая и изящная». «А я не очень. Я боями без правил занимаюсь. Меня Вова зовут. У меня в вашем доме тетя живет. Я приезжаю ее навестить. И вы мне очень понравились, но я стеснялся к вам подойти. А теперь увидел вашу собаку, и стеснение прошло. Какая милая собака. Давайте вместе с ней гулять». И они теперь вместе гуляют с уродливой собакой. Никто больше не хихикает. Все вежливо здороваются. И цаца замуж скоро выйдет за этого отличного мужика с щетинистой мордой, который похож на Шрека из мультфильма. Эту замечательную историю мне рассказала парикмахер Лена, а я вам пересказала своими словами. Это отличная история. И Лена над цаццей не смеялась, нет, а даже помогала брить собаке морду, чтобы сделать её немного симпатичней. Но, как видите, и так всё хорошо получилось. За пять тысяч рублей. Морда – это не главное – Главное — сердце, душа и любовь. Цену чужому труду тогда поймёшь, когда им займёшься. Только тогда можно торговаться или возмущаться, жалуясь на дороговизну. Стакан земляники стоит дорого. Я с утра стакан земляники насобирала сама. Мирное и лёгкое занятие — ничего трудного. Подумаешь, ползаешь в высокой траве и ищешь ягодки. Срываешь и складываешь. Наклонишься, поползаешь немного и сорвёшь. Сколько в стакане ягодок, примерно столько раз и наклонишься. Оводы кусают, и комары, и ядовитая мошка, от которой никакие репелленты не помогают. Она прямо в глаза норовит укусить. Ещё клещи могут быть в траве. И змеи, и душно всё же сегодня. А всего-то стакан земляники. За сколько вы его продадите, если насобираете сами? Я лично даже не знаю, за сколько бы я эту землянику продала. И так с любым трудом. Когда видишь стакан земляники, кажется, это должно стоить 3 копейки. Когда сам прособираешь ягоды в лесу, мнение изменится. Чужая работа только кажется лёгкой, но для некоторой работы надо ещё и учиться лет семь и талант иметь. Лёгких работ не бывает почти. И всё, что в поте лица собственноручно и лично сделано и собрано, не может дёшево стоить. За бесценок покупать чужой труд грешно, За бесценок только дети и бедные старушки продают свой стакан земляники, чтобы хлеба купить. Не надо обесценивать чужой труд. Надо попробовать, легко это или не очень. Тогда станет понятно, сколько стоит стакан земляники, который вполне можно насобирать самостоятельно. Это же легко. Если сказать себе «я хорошо себя чувствую и у меня ничего не болит», это не подействует, скорее всего. Даже если громко сказать и с выражением в приказном порядке. Или если сердцу приказать правильно работать. «Стучи правильно!» Тоже ничего не произойдёт. А вот одна женщина страдала аритмией. Лечение не давало результата, а потом она совершенно выздоровела. Вот как она это сделала. Она представляла маленькую девочку, которая качалась на качелях. И воображала, как девочка раскачивается и мерно качается. Вверх-вниз. Вперёд, назад, туда-сюда. Чем более мерно и спокойно качалась маленькая рыженькая девочка, тем лучше работало сердце. А потом и вовсе исцелилась и стала ровно стучать. Тук-тук. Или другая женщина медитировала, самовнушением занималась, бесполезно. У неё опухоль была. А потом не стало опухоли. Она воображала маленьких зубастых существ, отважных и хищных. Крошечные существа нападали на чёрное страшное чудовище и зубами откусывали кусочки. Пожирали чудовище, чёрную массу зла. Острыми зубками так и сожрали эту грозную громадину. Ам-ам. Врач потом объяснил, что так пациентка представила себе клетки-киллеры, которые действительно убили опухолевые клетки. Помогли лечению, которое сначала не давало результатов. Сила образов огромна. Образы гораздо древнее слов. Там, где словами трудно объяснять и оперировать, приходят на помощь маленькие девочки на качелях, добрые собачки или энергичные зубастики, волшебники, феи, гномы, человечки, звезды, океан, что угодно. Символы лечат, образы воображения спасают. Можно контролировать организм не словами, а образами, лечить и защищать себя. И слушать тех, кто умеет образы создавать и передавать – Рыженькую девочку или маленького храброго пони, который постепенно вывозит тележку из опасной пустоши в цветущий розовый сад. «Лейбен унд арбейтен» — так отрывисто по-стариковски ответил доктор Фрейд на вопрос «что человек должен делать хорошо». Все ждали, что Фрейд пустится в пространные рассуждения о важности психоанализа, погружение в бессознательное, научит анализировать свои потаённые сексуальные желания и посоветует изучить своё либидо. А он вот так ответил. «Любить и работать. И всё. Если любить и работать хорошо, лечиться у психоаналитика не придётся, или у психиатра, потому что хорошо любить и работать может только психически и психологически здоровый человек». Свободный труд не по принуждению, который соответствует нашим способностям и способен нас хорошо обеспечивать – залог здоровья и долгожительства. Способность бескорыстно любить другого, без претензий, дикой ревности и потребительства – тоже залог психического здоровья. Если человек хорошо делает свою работу и испытывает удовлетворение от результата, если он кого-то любит всем сердцем, с ним все в порядке. Это главные составляющие счастья, которое мы можем не осознавать, но оно есть. Счастье в гармонии с собой и с миром. Все остальное не будет ранить слишком сильно и разрушать, пока мы способны «lieben und arbeiten» – любить и работать хорошо. Но это сложное умение, трудный путь. Никто не придет и не сделает нас счастливыми. Только мы сами можем этого достичь, если научимся любить и работать хорошо. Правильно. Искренне. Воздушные ванны — это когда ничего нельзя больше предпринять. Ничего нельзя, но что-то всё-таки можно. Это давно мы ездили в Кисловодск на неделю, в санаторий. Это вышло дороже Турции, но мы поехали из-за друга. Он тяжело болел, прошёл тяжёлое лечение, и всё было нехорошо. Грустно очень. И очень ему хотелось на курорт, а на море нельзя, на солнце. В Кисловодск вот и поехали. Мы там прежде были в этом санатории. Последний подарок старому другу. Он очень хотел и выдержал перелёт и дорогу до Кисловодска. Доктор Софья Мурадовна выдала нам курортные книжки. Там и нарзанные ванны, и массаж, и специальные души, и ещё много всего. Посмотрела на нашего друга и всё поняла. Даже без медицинской карты. Она была настоящий врач, как мой папа. Она увидела, что нашему другу очень грустно, ему ничего не назначили, ему ничего было нельзя. Ни массаж, ни ванны, ни теренкур. Он плохо ходил с палочкой. Но Софья Мурадовна сказала веско, «Вам назначается лечение особое, самое полезное. Оно вас подкрепит и даст силы. Вам назначаются воздушные ванны. Мы вам кресло поставим на балконе, и вы будете спокойно сидеть в трусиках и принимать каждый день часовую воздушную ванну». «У нас целебный воздух, все академики это знают, и воздушные ванны творят чудеса, мы вас тоже будем лечить». И наш друг воспрял духом, ведь лечение – это значит, он не безнадежен, это значит, он как все, он тоже будет лечиться. Вот и процедуру назначили. Это было очень важно. И наш друг дисциплинированно сидел в кресле на балконе каждый день, принимал воздушные ванны и на горы смотрел. А Софья Мурадовна проверяла, правильно ли он их принимает и ставила галочку в его курортной книжке и свою врачебную подпись. И строго расспрашивала о состоянии. Немножко на артиста Этуша она была похожа. Он карабаса-барабаса играл в «Буратино». К концу недели наш друг стал с нами гулять тихонько, и доктор ему разрешила пить полстакана Нарзана утром, обязательно подогретого. А потом мы улетели домой, и наш друг ещё несколько лет прожил что поразило врачей. Но вот такой факт, и настроение у него было хорошее, и боролся он до последнего, и всё вспоминал Кисловодское отличное лечение воздушными ваннами. Люди не бессмертны, и не все болезни можно вылечить, и лечение иногда не имеет смысла. Но это не так. Всегда можно что-то назначить и поддержать человека, дать надежду, улучшить его состояние, если нельзя вылечить. Лечить-то можно Безвредными средствами, от которых может стать лучше Воздушными ваннами Чтобы не было безнадёжности Она быстрее всего убивает А Кисловодск я помню добром И Софью Мурадовну отличная она доктор была Настоящей Математика, наука точная Так один добрый мужчина всем помогал Выполнял просьбы, отвечал на вопросы Оказывал поддержку И постепенно его собственные дела пришли в упадок. Он чувствовал себя уставшим, силы куда-то уходили. И на работе им были недовольны, продуктивность труда упала. И засыпал он за рулём. Психолог мужчину выслушал и предложил на листочке подсчитать все поступившие за неделю просьбы о помощи и время, которое он потратил, устанавливая другу программу на компьютер, поднимая упаковки ламината в квартиру другого друга, на то, чтобы встретить знакомых из аэропорта. На то, чтобы поменять колёса на машине знакомой. На то, чтобы выслушать жалобы приятеля, который имел привычку выпить и звонить ночью. На то, чтобы помочь коллеге выполнить его работу. На то, на это. Просто посчитать цифры. Никаких убеждений и разъяснений. Просто цифры напишите. Мужчина посчитал примерно и записал. 24 часа. Сутки. А в месяц четверо суток. 96 часов работы дополнительный и бесплатный. Не устать и утомиться. Это время он отнимал у своего сна, отдыха, общения с любимой девушкой, от учебы и саморазвития. Он устал, отупел и стал плохо справляться с работой. Посчитайте, насколько удлинился его рабочий день. Вот мужчина посмотрел на цифры, потом на психолога, потом подумал и переменил свое поведение. Из аэропорта можно вызвать такси. Если денег хватило на путешествие в экзотическую страну, должно и на такси остаться. За погрузку ламината можно было грузчиком заплатить. Это немного. Колеса тоже за деньги можно поменять или мужа попросить. Выяснилось, что это не помощь страждущему мужчина оказывал. Он просто даром батрачил на других. Работал грузчиком, психотерапевтом, автослесарем, таксистом. Иногда надо посчитать. Просто посчитать свои трудозатраты. И отличить помощь от дармового труда. И баланс сил выровняется, как у этого мужчины, которому математика очень помогла. Отношения с другим человеком определяются мерой ответственности, которую он готов на себя взять. Если это взрослый и психически здоровый человек. Может быть, это абсолютная формула отношений. Любых, личных или деловых. Если ответственность понимает и принимает, все будет нормально. Может, не идеально, может, не прекрасно, но в целом нормально сложатся отношения, можно на это надеяться. А если не берет ответственность, вам придется ее нести. Кто-то же должен. Но далеко уйти в таких отношениях не удастся. Это не любовь, не дружба и не совместный труд. Это взрослый, обслуживающий материально и эмоционально ребенка, который не очень-то ценит обслуживание, ведь так и должно быть. С самого начала многое понятно. Опоздал, не пришёл, забыл. Позвонил или написал 20 сообщений ночью, чтобы узнать элементарную вещь, а потом всё равно забыл или не сделал. Не извинился за отнятое время, взял и не вернул вовремя. Пообещал и канул в воду. Потом появился, как ни в чём не бывало. Вроде всё снова хорошо. Нет, не хорошо. И не выйдет ничего хорошего с человеком, который не делит ответственность с нами. «Он милый, может быть, но он нас не любит и не уважает, потому что любовь и уважение — это ответственность». На улице молодая женщина запнулась и упала. Никто не заметил, как она грохнулась, а упала она очень больно. Как в детстве, плашмя, коленями и руками. Каблук зацепился за что-то, даже смотреть больно. Я попыталась из машины вылезти, мы на светофоре стояли, но к женщине уже подбежал её молодой человек». Он просто немного ушёл вперёд, потом оглянулся и бросился к ней. Стал поднимать, она такая полная, тяжёлая, он довольно хрупкий в очках. Такой типичный отличник-ботаник на вид. Остальные люди шли мимо. Ну, Но это нормально, чего глазеть, тем более уже поднимают, всё в порядке. У всех свои дела, все спешат на работу или ещё куда-то. Вот он её поднял с трудом, стал смотреть на коленки, присел, что-то говорит тихонько. Как мама с трёхлетним ребёнком хотя женщина его гораздо крупнее. И так она начала на него кричать, так махать руками. Лицо её исказилось от гнева. Всю боль и обиду она на него вылила. А он ничего. Он только её осматривал, что-то утешительное говорил. А она кричала и ругалась ужасно просто, потому что ей было больно, обидно. Я понимаю. Так люди устроены. Кричат и злятся на того, кто поднимает. На близкого который бросился, подбежал, протянул руку, осмотрел ушибы, пожалел, лекарство принёс в больницу. Если нужно, позвонил и спросил, как себя чувствуешь, постарался помочь. На близких и выливают боль, и срывают сердце, а не на тех, кто идёт себе мимо по своим делам, которым нет до нас дела, но это же посторонние люди, прохожие, а на своего можно и заорать, и руками замахать, потому что он рядом, значит, он и виноват в наших бедах. Но потом они вместе пошли. Эта полная молодая женщина прихрамывала и опиралась на своего молодого человека в очках. А он её вёл и обнимал, и что-то утешительное говорил на ухо. Он простил. Даже не простил, понял. Может, и не заметил. Он о ней больше беспокоился. И обнимал её, как полного зарёванного ребёнка. Это тоже про близких. И про любовь. Не всегда надо гордо уходить, особенно если уходить некуда. Пока некуда. Вот моего знакомого Мустафу взяли на работу в автосервис. Смилостивились. И всячески измывались, потому что он по-русски плохо говорил. Хотя он россиянин, но из какой-то глуши, что говорил плохо по-русски. И выглядел плохо. Носил калоши и трико, у него просто ничего не было. И в автосервисе его звали просто Чурка. Он доехал и дошел до Питера из своей башкирской деревни. Вот как дело было. Решил и дошел, как Ломоносов. Он работал очень много. Жил там же, среди машины запчастей, и над ним издевались. А он молчал, только работал. И вечером куда-то уходил. Потом ночью приходил, ел растворимую лапшу и спать ложился. Рано утром снова работал. На него кричал начальник и обзывался, а Мустафа молчал, только вздыхал и глаза заводил к небу молился, может. Но вот однажды начальник на него начал орать, обзываться. А молчаливый Мустафа на чистейшем русском языке сказал неспешно, раздумчиво. «Уж больно вы, гражданин привередливый. Это вам не так и то не так Ухожу я от вас. Я выучился на автослесаре самого лучшего разряда, и меня берут в хороший сервис. И комнату я снял, буду её покупать в ипотеку». «Так что давайте мне мою трудовую книжку и всё, что положено. Две недели я отработаю и одью, господа хорошие». Все чуть в обморок не упали. А я очень смеялась, когда он рассказал эту историю. Пока они издевались и работой морили, он учился. И выучился. Потому что, ежели человек пешком пришёл в Петербург, есть у него характер и сила воли. А то, что молчит, ну, характер у нас такой. Мы молчим иногда, но до поры до времени». «Учимся и готовим сюрприз для тех, кто издевался».